Магистрант, ученый и телохранитель. В вихре дерьма, неуклонно засасывающем всю мою учебу в аспирантуре, есть крохотный закуток затишья, наша подсобка при лаборатории. В этой комнатушке ютятся еще трое страдальцев. Тревожный магистрант, заправский ученый и телохранитель премьер министра Наиболее выпуклой личностью – если слово «личность» применимо к человеку, выныривающему из сутылоки собственных страхов, лишь за тем, чтобы мгновенно и без остатка раствориться в окружающей суете, является тревожный магистрант. Долговязый, потлатый, ну, во всяком случае был потлатым, пока не познакомился со второкурсницей, на первом свидании бронившей, что мужчине длинные волосы не к лицу, и он тотчас подстригся почти под корень. «Моя подруга не разрешает мне разговаривать по телефону», оправдывается уже не потлатой, но ничуть не, не менее тревожный магистрант, продинамив довольно важный звонок. Эта фраза настолько меня озадачивает, что я забываю, зачем его искал. От «не разрешает» в устах 30-летнего дылды в голове начинается фейерверк, и я на несколько секунд утрачиваю связь с действительностью. Сойдясь с новой избранницей, тревожный магистрант стал стремительно терять остатки рассудка и пребывал в постоянной дихотомии между щенячьим восторгом и всепоглощающим ужасом. «Она меня бросит, бросит, я знаю, она бросит!» — причитает он, мечась взад-вперед по лаборатории в лиловых силиконовых перчатках и защитных очках. «Она бросит меня, бросит, бросит!» — он выскакивает в коридор, распугивая студентов. «Я знаю, знаю, она непременно бросит!» Если не ошибаюсь, где-то в окрестностях Парижа хранятся эталоны метра, килограмма и прочих единиц меры. Я бы туда и нашего магистранта поместил, как эталон каблучничество. «Мы начинаем жить вместе!» — врывается он ранним октябрьским утром, вопя и сияя, как неотложка. Она согласилась. «Согласилась! Поздравьте меня!» Жизнерадостный до тошноты он скачет по комнате, наровя обнять нас всех разом. «Мы, мы, мы будем жить, жить вместе!» — когда уточняет рассудительный телохранитель премьер-министра. «В августе!» Познакомился магистрант с этой девицей недели три назад, и тотальность умопомешательства товарища по цеху уже внушила нам нешуточные опасения. «А, в августе, — облегченно выдыхаю я, — ну, тогда, может, еще обойдется. Глядишь, еще успеете сто раз расстаться». Обескураженный романтик вытаращился на меня и остолбенел, будто на его глазах я зарезал и съел младенца. К господствующим общественным ценностям тревожный магистрант относится как к непререкаемым истинам и даже представить не может, что ему разрешается иметь по их поводу личное мнение. Такой же трепетный пиетет он питает к инстанциям, организациям и людям, наделенным каким-либо авторитетом. К профессору Басаду в первую очередь. Мелкий подхалимаш, заискивающий улыбки, угодливое поддакивание и готовность залиться смехом при легчайшем намеке на шутку. А профессор Басат постоянно дрючит его без всяких причин, чисто для забавы. Конечно, магистрант сам напрашивается, но Шмуэль настолько к нему жесток, что каждый из нас троих, несмотря на субординацию, уже пытался урезонить профессора. Все впустую. Минимум раз в день перед обедом профессор Басат заходит с порога, пинает тревожного магистранта и лишь затем приступает к ритуальному омовению рук. Для него эта издевательская профилактика уже превратилась в неотъемлемую часть церемонии приготовления к приему пищи. Своеобразная методика возбуждения аппетита и стимуляции желудочно-кишечного тракта. Заправский ученый совсем иной. Зовут его Ор, он безмятежно спокоен, в любой ситуации сохраняет чувство юмора и имеет привычку заменять существительные в предложениях словосочетанием fucking shit. Fucking shit» — английское «гребанное дерьмо». Особенно забавно в таком изложении звучат описания экспериментов. В полдень Ор неизменно медитирует. Прямо посреди нашего бедлама надевает наушники, закрывает глаза и отключается. Еще заправский ученый любит во время работы издавать разнообразные звуки. Я, кстати, тоже сам с собой разговариваю. Охую, мычу, кряхчу, будто не на клавиатуре печатаю, а дравокалю. И он точно так же. Мы с ним сидим плечом к плечу, и наш бурный научно-исследовательский процесс сопровождается бессвязным двухголосым звуковым рядом. Ор тоже подтрунивает над магистрантом. Каждый приступ смятения нашего коллеги он встречает чем-нибудь еще более циничным, чем я. Порой это несколько отрезвляет тревожного магистранта, и тогда он рассыпается в благодарностях. По его словам, мы помогаем ему сохранять остатки мужской натуры. И он просит продолжать, чтобы не дать ему окончательно размякнуть. Теперь о том, почему я прозвал Ора заправским ученым. Этот эпизод произошел как-то под конец дня, когда суета уже улеглась. Труженики науки стряхнули послеобеденный анабиоз, отделались от будничных хлопот, и их помыслы воспаряют ввысь, прочь от досужих дум, чертогом цитадели истинных знаний и мудрости. И так Ор обрабатывает результаты. Точнее, он их уже обработал, вывел на график, и теперь силится узреть в нем, искру некой высокой истины. Растянет одну ось координат, посмотрит так эдак, сожмет другую, пристально вглядывается, потом первую сожмет, вторую растянет. Я из-под тяжка наблюдаю. В основном за Ором и его мимикой на графике интересного мало. Наклонная прямая ожидаемых теоретических значений и точки замеров. Но эти точки при всем желании и моем дружеском расположении к Ору крайне смутно напоминают искомую наклонную. Общая тенденция результатов больше смахивает на умеренный белый шум вокруг постоянного значения. Помните рассуждение об абсурдности системы статьи Гранты-Гранты-Статьи? Вот Иор придерживается мнения, что это нелепо и неэффективно. Но, вопреки и наперекор, он толкает меня локтем и предельно серьезно спрашивает. «Скажи мне, как ученый». Что мы видим на этом графике? Очередной щелчок мышки деформирует изображение в вертикальном направлении. Ничего существенно не меняется. Есть ли тут зародыш чего-то значительного? Есть ли проявление явления? Эм... Расстраивать его не хочется, но и лакавить тоже. «Прости, вижу ли я физическое явление?» Или предлог для второй статьи в твою диссертацию. Он криво усмехается. Заправского ученого так просто за живое не задеть, и я продолжаю. Тогда да, еще как. Я, как ученый, ответственно заявляю тут не то что за роду что тут прям грозди статей рвутся на свет из каждой точки. Главное, налепи цвета поярче и какую-нибудь объемную штуковину с драматической перспективой, скажем, стопчатую гистограмму или такую, как ее, радиальную сеточную диаграмму с забабахой, чтобы все прямо ошалили. И это, не миндальничай, попестрей, да посочнее. Ор несколько минут с досады разглядывает график. Потом звонит будильник, он быстро сохраняет пару вариантов, чуть по-разному деформированных результатов, и переходит к следующему делу. У него все строго по часам. На все стоят таймеры и напоминалки. Без педантичного фанатизма, но четко и продумано. Ни одна минута не пропадает зря. Работать в обществе такого собранного и уравновешенного человека – редкое удовольствие. Самый нормальный из нас – телохранитель премьер-министра. Он родился и вырос в Кибуце. Кибуцы в своих истоках были сельскохозяйственными коммунами характеризовавшимися общностью имущества и равенством в труде и потреблении. Выходцам из кибуцев, этих архаичных инкубаторов социалистической утопии, свойственна детская беспечность и безответственность, забавно сочетающаяся с налетом горделивого ощущения, что они и есть новая соль земли обетованной. По сути, изначально кибуц был дальним родственником советского колхоза. А сегодня там уже особо не перетруждаются, и, пользуясь былой славой дедов и прадедов, сионистских поднимателей целины, давным-давно живут припеваючи за счет государственных субсидий. Сходство колхоза с кибуцем весьма условно. Будто один из родственников так и остался в глуши какого-нибудь Мухосранска, а второй укатил кружным маршрутом в Швейцарию, но, заплутав, увяз на полпути в наших песках, отогрелся, остепенился и с годами превратился в цивильную и благоустроенную акционерную ферму. Хотя и с некоторыми, свойственными коммуне, перегибами. Телохранитель премьер-министра — нетипичный кибуцник, он не обладает пышным букетом кичливого инфантилизма и действительно после армии был телохранителем и действительно премьер-министра. Главой государства в Израиле де-факто является премьер-министр. А теперь он заканчивает магистратуру. Телохранитель, как и подобает железобетонно невозмутим, собран и немногословен. Однако стоит сойти с ним поближе, и из-за сурового фасада проступает остроумная и легкая натура. Вместе с тем он отличается широким кругозором и гибким подвижным умом. Но для нашего научного руководителя у него припасен цепкий профессиональный взгляд, и я подозреваю, что профессор Бассат его побаивается. Во всяком случае, к телохранителю Шмуэль, никогда не обращается первым. Необходимо дать небольшое пояснение, место которому все никак не находилось. У нас, по примеру, США и Канада существуют три уровня высшего образования. Бакалавриат, мастерат, аналогичный российской магистратуре, и докторат. Докторат — это высшая степень, полное название Doctor of Philosophy, PhD, от латинского philosophy doctor то есть «доктор философии». Скажем, «доктор философии по физике» или «доктор философии по философии». Тут можно бы, как я люблю, развести целую философию по поводу того, что у нас доктор в любой области, он доктор философии. Но мы так поступать не станем, и вместо этого договоримся о терминах. Чтобы передать реалии, в которых разворачиваются события романа, не обременяя текст странными производными от слов «докторат», или PHD, я буду использовать смешанную терминологию. Мастерат будет называться магистратурой, обучение на PHD – аспирантурой, а доктор философии – обладатель степени PHD – просто доктором, иногда доктором наук, чтобы не путать доктора со врачом, а доктора философии с доктором философских наук. Строго говоря, это неточные определения, но они избавят нас от лишней путаницы, и диковинных словесных нагромождений. «Все это, как вы, возможно, догадываетесь, затеял господин редактор. Возвращаясь в подсобку при лаборатории, сидим мы там как-то с телохранителем, работаем, в меру сил подгрызаем гранит науки. Тут врывается тревожный магистрант и выпаливает. «Там такая телка!» Он задыхается от переизбытка эмоций. «Такая телка на факультете!» «Новая! Я только что видел, вы обязаны посмотреть!» «У тебя же подруга!» — напоминает ему телохранитель. «Да нет, что вы!» — тревожно магистрант, оскорблен в лучших чувствах. «Я же не для себя! Просто она такая!» Он снова не находит слов. «Вы должны срочно посмотреть!» Предложение не вызывает ажиотажа у телохранителя. Он женился пару лет назад и, судя по всему, вполне доволен. «Ян!» — магистрант бросается ко мне. «Но ты-то чего сидишь? Там же такая, такая тёлка пропадает!» Видимо, мой холостяцкий образ жизни в его понимании предполагает готовность волочиться за каждой юбкой. Самого себя с момента получения от подруги согласия на совместное проживание тревожный магистрант воспринимает как глубоко семейного человека. «Ты должен выебать новенькую!» — иступленно настаивает он, несмотря на мои попытки свести все в шутку. «Ну, пожалуйста, только глянь на нее!» «Погоди, я не понимаю. Она нравится тебе, ебать должен я?» «Ну, что тебе стоит?» Магистрант не в состоянии уловить иронии. «Только глянь!» — продолжает конючить он. «Да и вправду, Ян, телохранитель, с усмешкой оборачивается ко мне. «Не кабинься, это вопрос чести. Надо поддержать реномэ лаборатории». «Вот именно!» — воодушевляется тревожный магистрант. «Ты должен ее выебать! Просто обязан!» «Справишься?» — весомо резюмирует телохранитель. «Добавлю тебе 10 баллов к оценке». В школах и вузах Израиля используется стобальная система оценок. Он ассистент профессора на курсе нашего научного руководителя, куда тот засунул меня насильно, правда, в качестве вольнослушателя. Но это отдельная, не самая приятная тема, к которой нам, возможно, придется вернуться. А пока не будем о грустном, тем более, что мне не терпится рассказать еще случай с теми же действующими лицами и в тех же декорациях. Тревожный магистрант готовится к экзамену по физиологии. Как и все прочее, делает он это импульсивно, сумбурно и бестолково. Запутавшись в конспектах, принимается смотреть лекции на ютубе, и, начав с яйцеклеток, неведомым путем попадает на анимированную пропаганду защищенного секса для транссексуалов. Увиденное приводит его в ужас. Насколько мне удается разуметь природу этой реакции, в его голове еще кое-как укладывается гипотетическое существование транссексуалов. Но вот чтобы так, в открытую, снимать о них и для них мультики в диснеевском духе с романтическими переливами «Арф»? Досмотрев и не в силах вместить в сознание, он запускает ролик повторно. На третьем просмотре мы с телохранителем уже дружно гогочим со стонами и непроизвольными всхрюкиваниями. Литмотив транссексуальности как повод для приколов над тревожным магистрантом всплывает в разговорах до конца дня но нашему морально пострадавшему товарищу так и не удается оклематься от полученных впечатлений. Назавтра является заправский ученый, пропустивший просветительный экскурс в физиологию транссексуалов. «Пока ты там в больнице возился с пробирками, радостно приветствую его я, мы приняли решение, — кивок на и магистранта, — сделать операции по смене пола». «Чудесно», — в тон мне отзывается заправский ученый. Буду иметь вас всех троих поочередно».